Мерк белый пушок, что лепечут ручьи, сверкают кругом золотые струи, что во всех во всём тихий бог, тайный бог неизменно живёт, что весенний цветок, ветерок, небосвод, нежных тучек койма, и скала, и поток, и душа, ты сама всё, одно и всё, бог. 24 ноября. 1918 года